Глава сорок шестая В тесном трюме, настоящем кошмаре для клаустрофоба, нестерпимо воняло бензином. Даже повязанная на бандитский манер футболка, закрывавшая половину лица, не спасала Маккальба от едких паров. Ему предстояло заменить девять болтов на топливном фильтре. Три он уже поменял и сейчас сражался с четвертым, запрокинув голову, чтобы пот не заливал глаза — Однако тот все равно струился потоком. Внезапно с улицы раздалось. «Ау! Есть кто дома?» Маккалеб сдернул с лица футболку и, выбравшись на палубу, увидел на причале Джей. «Вот так сюрприз. Поднимайся. Как-нибудь в другой раз. Спешу. Просто заглянула сообщить, что Крименса нашли. Сейчас мчу на всех парах в Мексику». Маккалеб вопросительно поднял бровь. «Он мертв», — добавила Джей самоубийство». «Уверена?» «Когда имеешь дело с мексиканской полицией, ничего нельзя утверждать наверняка. На месте разберемся. По сводкам его обнаружили на пляже в деревне Плая Гранде. Причина смерти — огнестрельное ранение в сердце. Мальчишка-пастух наткнулся на труп два дня назад, а нас известили только сегодня. У калитки, ведущей к сходням, топтался мужчина в белой рубашке и галстуке. Очевидно, напарник Уинстон». Это точно он. Надеюсь. По описанию совпадает. Кроме того, удалось разыскать его трейлер, доверху набитый компьютерами, техникой и прочей лабудой, а на мониторе светилась прощальная записка. И что в ней сказано? Сама не читала, но, если вкратце, он раскаивается в совершенных преступлениях и говорит, что заслуживает смерти. Лаконично и мило. Оружие нашли? Еще нет, но пляж сейчас прочесывают металлоискателями. «Готово спорить, он застрелился из Хеклер и Кох п 7 По крайней мере, патологоанатомы извлекли из тела Федерал в цельнометаллической оболочке. Попробуем одолжить у них пулю для экспертизы». Маккалеб задумчиво кивнул. «Ну, и какова версия?» «Самая банальная. Парень в курсе, что мы вот-вот его накроем. В порыве раскаяния он пишет записку, идет на пляж и пускает пулю себе в сердце. Тело относит прибоем на скалы, где оно застревает» поэтому труп и не смыло в океан. Мы скатаемся туда, все досконально проверим, а заодно снимем отпечатки. Следы пороха вряд ли остались, поскольку тело долго пролежало в воде. Скажу одно. Дело не закроют до тех пор, пока мы не удостоверимся, что это действительно Крименс». «Отличная мысль», — одобрил МакКалеб. «Мне надо убедиться, что мексиканская полиция ничего не напутала. Согласись, Крименс не из тех, кто склонен к самоубийству» добавила Джей, глядя на Маккалеба в упор. «Ну, знаешь, в тихом омуте...» Джей кивнула и покосилась на напарника, по-прежнему топтавшегося вдалеке, вне зоны слышимости. «Как Вегас, Терри...» Маккалеб опустился на планшир и как бы невзначай положил рядом разводной ключ. «Тут такая история...» «В общем, я никуда не поехал. Попутная волна сама себя не отремонтирует, я уже и так затянул, дальше некуда...» Вот, тружусь который день, а телефон выключил. Еще немного и поплыву рыбачить. Рада слышать. Солидного тебе улова. Постараюсь оправдать доверие. Если надумаешь, присоединяйся. Пойдем на Марлина. Заманчиво. Надо как-нибудь выкроить время, — улыбнулась Джей. Ладно, мне пора. Путь не близкий, а мы и так припозднились. Удачной охоты, — пожелал МакКалеб. Спасибо. Уинстон уже собиралась уходить, но в последний момент обернулась. «Видела на парковке твой Чироки. Отогнал бы ты его на мойку, Терри, а то на нем тонна пыли». Они пристально посмотрели друг на друга и все поняли без слов. «Непременно», — заверил Маккалеб. «Спасибо за совет».